Глава одиннадцатая. Наверное, вид у меня был совершенно сбитый с толку. Машинально я наклонилась вперёд и пожала тёплую руку. Неужели это тот самый Владимур, основатель больницы, возглавлявший её более ста лет? У меня даже голова закружилась от волнения. Тот самый легендарный Владимур! Но почему он так молодо выглядит? Я снова пригляделась к сидящему напротив мужчине. Чистая кожа, лёгкие мимические морщинки вокруг глаз — и совершенно нереальная молодость. Ну, допустим, лет ему не тридцать, как мне показалось сначала, а все сорок, и он хорошо сохранился. Но всё равно на сто пятьдесят он никак не тянет. «Очень приятно познакомиться», — запоздало вспомнила я формальности. «А вы разве не ушли на пенсию?» «Ушёл», — легко согласился Владимур, «но оставил за собой право посещать эту лабораторию, когда мне вздумается». «И вот вам вздумалось», — понятливо кивнула я. на что рядом раздалось подозрительное фырканье, плавно перетекшее в натужный кашель. «У тебя приступ коклюша, Кир?» — участливо спросил мужчина. «Микстурку хочешь?» В воздухе появился прозрачный пузырек с чем-то коричневым. «Пертусин — мой любимый сироп». «Благодарю, я на работе», — скосил глаза Кирилл Иванович и серьезно добавил. «А вот после смены могу захватить парочку. С удовольствием». «Нервные наступили времена?» — понятливо качнул головой Владимир. «Тогда тебе больше подойдёт корень валерианы он задумчиво посмотрел поверх наших голов и сказал. «Ящик уже ждёт тебя в кабинете». «Вы слишком добры», — саркастично ответил Кирилл Иванович. «Теперь я уже не сомневалась, что мужчины крепко дружат. Так подкалывать друг друга только друзья и могут. И понимать с полуслова. Что с Тёмой? Почему ситуация неоднозначная? И почему эти твари не могут оставить нас в покое?» — возмутилась я. Признаваться в том, что я в курсе необычных способностей Тёмы и его статуса Боресса, я не хотела. Пусть они и сами, так сказать, официально признают это. Наш разговор с Рэм был частным. К тому же, вдруг оборотень ошибся. Или Тёмка представляет ценность только для волчьего племени. Вот сейчас всё и выясним. «Варри, не твари поправил меня Владимур, — «Твари бывают безобидными, а вот варьи, наёмники из людей с выдающимися экстрасенсорными возможностями, всегда опасны. Они, как стервятники, набрасываются на слабых и побеждают их. Но вот с вами они просчитались. Мы вас не отдадим. Даю слово». «Зато по смыслу очень даже подходит», — буркнул я. «Вашей больнице мы и вправду в безопасности. Наша больница защищена лучше, чем вся ваша земля», — заявил Владимур, потом вдруг нахмурился. Правда, если вы захотите покинуть ее пределы, то помочь мы не сможем, и я подозреваю, что они сделают несколько попыток выманить вас. Так что будьте настороже Джульетта. Они коварны и могут действовать через посредников. Мы активизируем камеры магического слежения в коридорах, но по правилам защиты личного пространства в палатах наблюдать за пациентами мы не имеем права. — То есть пока мы с Темой находимся в палате, мы уязвимы? Владимир промолчал. И это его молчание было красноречивее всяких слов. Я стала закипать. «Значит, говоришь, защита лучше, чем на земле? Серьёзно?» Титаническим усилием воли я взяла себя в руки. «Скандалить нехорошо». Помахала уже ногами. «Хватит. Нужно обсудить по-деловому, спокойно и без истерик, как лучше защитить моего сына». «Вы, вероятно, шутите?» Очень спокойно переспросила я. На моего сына ведётся охота, а вы тем временем утверждаете, что не заметите, если на него нападут, например, ночью и придушат в его собственной постели? Не сгущайте краски, Джули. До постели ещё надо добраться, минуя коридоры, медицинские посты и прочие места досмотра. К тому же вашему сыну повезло. Его взял под охрану волк. Призрачный волк, — поправила я. И насколько его хватит, если появится, к примеру, настоящий волк или оборотень, владеющий магией, сколько минут он выстоит? Наверное, я и вправду перегибала палку. Но мне почему-то казалось, что бывший главврач Юлит. Он как будто обещает нам поддержку и в то же время говорит, чтобы я сама держала всё под контролем. Разумеется, я не собиралась отдавать Тёмку в чужие руки и снимать себе ответственность, но что-то меня всё это не слишком успокаивало. Вопрос стоял о безопасности сына, и мне хотелось получить железобетонную поддержку. «Мне нравится ваш настрой», — неожиданно заявил Владимур. И вы мыслите в правильном ключе. Волк при перемещении в другой мир, в призрачном теле, владеет только половиной своей силы. Ему может не хватить, если придется сдерживать атаку, например, двух варий. Свою силу он разделяет как бы напополам, чтобы поддерживать необходимые биологические функции и там, и здесь. Я предлагаю просканировать его ауру и втащить в наш мир. Таким образом, у вас будет полноценный волк-защитник. Насколько я понял, он проникся к теме симпатии и готов защищать его. Мужчины довольно закивали, соглашаясь с этим вариантом. «А у меня создалось впечатление, что я здесь лишняя. Они как будто уже все решили. Без меня». «Постойте, постойте. Правильно ли я понимаю, что это животное?» Я не удержалась и пальцем в призрачного волка, разлёгшегося у ног Тёмы. «Может принимать человеческий облик? То есть он не просто волк? Он оборотень, как рей?» «Да, вероятно». «Что значит «вероятно»?» «У меня появилось стойкое ощущение, что меня дурят». «Поясните?» «Не в каждом мире разумные волки имеют вторую ипостась. Иногда волк — это просто волк, понимающий человеческую речь. Такое тоже бывает», — согласно кивнул Владимир. «А если он все-таки оборотень? Я не хочу жить под одной крышей с неизвестным мужчиной». «Это мы узнаем при сканировании», — серьезно ответил Владимир. «Мужчина он или просто волк». «Джульетта Ивановна». Тёму тоже нужно обязательно просканировать. Это абсолютно не страшная и не опасная процедура. Мягкий щекочущий тёплый воздух — вот и всё, что почувствует ваш малыш. Подал голос Кирилл Иванович. Я метнула недовольный взгляд. Предатель. Сканирование, сканирование. Я снова посмотрела на неизвестный агрегат. Мне он совсем не внушал доверия, а им лишь бы засунуть малыша в трубу и провести опыты. Даже злость берёт. Никакие опыты над пациентами мы не проводим. «Не говорите ерунды», — Владимир сверкнул глазами. «Стандартное обследование перед выпиской проходит как раз на этом аппарате. Считайте простой УЗИ». «Но это не УЗИ», — поиграла бровями я. Мужчины синхронно вздохнули. «Нет, но так же безопасно». «Наверное, посчитали, что я круглая дурочка. Не понимаю очевидного. Но я лишь хотела увериться, убедиться, что они не врут, не скрывают ничего от меня и не преувеличивают». потому что уже сталкивалась с тем, что не все врачи говорят правду. «Мы легко возьмём кровь из вены. Да, он маленький. Вы получше обхватите его. Да, мамочка, мы не виноваты, что малыш дёргается, а кровь не льётся. Ох, у нас закончились бабочки, потерпите. Мы снова попробуем обычной иглой». Как страшное наваждение, я отогнала эти воспоминания. И снова хотела уточнить, точно ли малыш не пострадает и нужно ли его облучать. Ведь наверняка этот их сканер жутко вредный. От меня это скрывают. «Мам!» Меньше всего я ожидала, что Тёмка спрыгнет с дивана, подойдёт ко мне и самым проникновенным видом попросит. «Разреши мне вернуться. Там хорошо, тепло, лампочки светят. Мне не страшно». Цепким взглядом охватило родное лицо. «Правда? Если я кому и верила в этом помещении, то только сыну. И не больно? Нет. Гамбри тоже понравилось Волк зевнул в подтверждение, обнажив стройный ряд белоснежных зубов. Как будто недавно проводил чистку у стоматолога. Хотя, если под видом волка скрывается мужчина, то вполне мог и провести. Вот и положеница. Четыре пары глаз уставились в немом ожидании. Даже волк поднял голову и пронзил взглядом, очень умным и понимающим. «Ну, если это не больно», — пробормотала я, в смущении от столь пристального внимания. «Тогда давайте попробуем просканировать». Агрегат загорелся снова. Владимур достал запасной планшет, вбил туда данные и по очереди просканировал сына и волка. «Борес!» — восхищенно пробормотал он спустя полминуты. Включил какую-то зелёную кнопку под потолком, подошёл к самой трубе и прокричал. «Слышишь меня? Повернись боком, Артемий!» «Да, хороший потенциал. Вижу многообразие сущностей. Так, а теперь подними руку, помаши!» Сын совершал различные движения, пока Владимир что-то резво вбивал в планшете, а на полке у стены из обычного с виду принтера печаталась электрокардиограмма. «Борес?» — нахмурился рядом Кирилл Иванович. «Не может быть. Вы же не из магической семьи?» И он мазнул по мне странным взглядом. Я кивнула и пожала плечами. «Семья моя и вправду самая обычная. С виду». «Разные случаи бывают», — обернулся Владимур. «Так, а теперь подпрыгни, я послушаю ещё раз сердце». «Борес, надо же, сто лет не видел. Вам повезло, мамочка». Он выключил прибор и махнул сыну, чтобы тот выходил. Волк послушно занял его место. «Ваш сын — уникальное существо Джульетта, с богатыми возможностями и великой судьбой. Остаётся только посочувствовать вам». И он запустил сканирование. Волк в трубе оскалился, повернулся к нам спиной... «Посочувствовать? Вам придётся сложно. Уже сейчас малыш самостоятельный и опережает своих сверстников. Память рода пробуждается, и...» Он дождался, пока Тёма подойдёт ближе, и потрепал его по взъерошенным волосам. «Скоро он будет совсем самостоятельным парнем, понимаете?» Он на что-то намекал, что-то пытался мне сообщить в обход сына, так, чтобы тот не понял. «Не понимаю», — честно призналась я. И Владимур скрипнул зубами, а потом устало вздохнул. «Вот именно. Сами вы ничему научить его не сможете. Вам следует сдать его в какой-нибудь храм мудрости для обучения или нанять учителя». «Что?» «Показалось, что я слышалась. Бред какой! Они что, всерьёз думают, что я откажусь от сына из-за того, что в нём пробудились магия и суперсилы?» Я перевела недоумевающий взгляд с Владимура на Кирилла. Тот откровенно поморщился. «Выражайся яснее, Мур!» «Мальчишку скоро сложно будет контролировать без магии. Он сможет спалить всю больницу, перессорить полгорода и убить неповинных людей чисто по ошибке. Из-за того, что не будет понимать последствий. Всех магически одарённых детей обучают с малых лет. А Бореса следует не только обучать, но и ограничивать. Джульетта Ивановна, вам не под силу создать ограничивающий заслон или исправить неправильные заклинания сына. Поэтому Владимир Иванович предлагает назначить ему опекуна». «Нет!» — испуганно подскочила я, бросилась к сыну и как можно скорее прижала его к груди. «О чём вы говорите? Я не оставлю Тёму!» «Я не хочу!» — в свою очередь испугался сын и впился в меня руками и ногами. «Я не буду!» «А это ещё что?» — вдруг чужим голосом произнёс Кирилл и посмотрел поверх наших голов. «Мур, гляди! Это же эскетовец!» «Кто?» — одновременно обернулись мы к трубе с сыном. «Чёрт. Два раза чёрт. А вот теперь мне стало и в самом деле страшно. Очень страшно». «Высший», — лениво добавил Мур. «Выпускать будем? У нас нейтралитет, если помнишь». «К тому же голый. Но чёрт его знает, на что способен голый эскетовец. Слышал оружие, они призывают на слово «раз». «Давайте не будем его выпускать», — осипшим голосом попросила я. «И пусть валит к чёрту». «Хорошая мысль», — одобрил Мур, — и хотел было уже нажать какую-то кнопку, как был остановлен словами Кирилла. «Нейтралитет был. Как и запрет посещать больницу без надобности». Кирилл скривился. «Но этот как-то проник». «Его привел мальчишка», — напомнил муры со вздохом сказал. «Тогда выпускаем. Нужно выяснить, как он проник и зачем, верно? Эскетовец никак не может быть домашним животным». «Никак», — кивнул Кирилл. «Это я его нашел». Подал голос Тёмка и в восторге распахнул глаза. «Не надо пугать Гамбри, он хороший». «О да, очень хороший, фактурный», — сказала бы Светка. «А уж она-то в мужиках разбирается, третий раз замуж выходит». В трубе перед нами, без всякого стеснения, светил шикарной задницей высокий, складный, очень красивый мужчина с накачанной мускулатурой во всех э, местах. В его внешности, благодаря смуглой коже и угольно-чёрным бровям, явно прослеживалось что-то испанское, жаркое, неукротимое и страстное. Наверное, поэтому я на него и клюнула. А ещё у него были нежные ласковые губы, которые вытворяли такое, что я едва могла стоять на ногах. Да, это они, губы, во всём виноваты. Смутили меня, завлекли в свой плен, шептали ласковую бессмыслицу. Густые коричневые волосы до плеч больше подходили герою-любовнику. Какого-нибудь слезливого романа, а не менеджеру по туризму. Или не менеджеру, а владельцу турфирмы? Нет, не помню, как его представила Светка. К этому времени я была уже очень расстроена и чувствовала себя уставшей и несчастной. Как-то представила, и ладно. «Вы знакомы?» Проницательности Владимура можно было рукоплескать. «Нет». Чётко ответила я, хотя алый румянец на щеках выдал, без всяких слов. А дело было полгода назад. Воспоминания оказались столь свежими и постыдными, что всплыли сразу и безжалостно, стоило только бросить взгляд в сторону мужчины. Помнится, на дне рождения Светки он представился Габриэлем.